Глава восемнадцатая. План. Когда мы только вышли из покоя в Кириана, к нам подбежал капитан дворцовой стражи. И, распыляясь в извинениях, пытался объяснить, что меня надобно доставить госпоже Дилайле. Но Кириан его резко оборвал, заявив, что я остаюсь с ним, и стражник так и не посмел возразить. Как я поняла, статус любовницы императора все еще оставался неопределенным. Если Хейнс собирался на ней жениться, об этом не было объявлено, и пока никто не рисковал приходить дорогу брату императора. В самом дворце царил хаос, коридоры патрулировала стража, а слуги жались по углам и боязливо перешептывались. До нас долетел слух, что кто-то из дворян пытался избежать присяги и выбраться из дворца, но всех хитрецов ловили и отправляли в темницу. Возможно, «Вступись они тогда за принца и сражайся с ним рядом, у них был бы шанс». Но вместо этого они лишь трусливо поджали хвосты, а все равно в итоге поплатились. «В подземелье сейчас проходной двор», — заметил Кириан, понизив голос. «Но нам нельзя терять времени», — заволновалась я. «Мы недалеко ушли, и теперь я боялась, что до места назначения так и не дойдем». «Ты мне доверяешь?» — спросил Кириан, поворачиваясь ко мне. Моя жизнь теперь твоя, — проговорила я, глядя на него жалобно. Только не отказывайся, пожалуйста. Один я смогу разведать обстановку и решить, что можно предпринять. Тебе лучше запереться в моей библиотеке и никому не открывать. Я кивнула. Я постучу сначала один раз, потом два и снова один. Вот так. Он постучал по стене. Все поняла? Да. Тогда вернемся и сидите тише воды ниже травы. Кириан проводил меня обратно в библиотеку, но прежде чем скрыться за дверью, притянул к себе и снова поцеловал. Так жадно, словно мы в последний раз виделись. Меня это встревожило, но я не решилась ничего говорить. Только оставшись одна, принялась молиться сразу всем известным богам. Время тянулось слишком медленно. Не зная, чем себя занять, я принялась ходить туда-сюда и пытаясь осмыслить все, что произошло. Понятно, что за переворотом стоит Дилайла. Ей выгодно устранить императрицу и посадить своего сына на престол. Хейнс — лишь марионетка в ее руках. Она самая могущественная женщина в этой стране. И при этом она никогда не покидает не то что дворца, но даже территории Гарема. Как ей это удается? Я принялась перебирать в голове все, что Дилайла мне говорила. Она могла вывести меня за территорию дворца и доставить к бунтовщикам. Если это правда, значит, у нее не только свои люди среди дворцовой стражи, но и есть связь с восставшими. Но как? Ведь Люк и остальные до Фортундейла даже не доехали. Откуда у них общие знакомые с любимой наложницей императора? Если, конечно... Я занервничала, почувствовав, что вот-вот что-то нащупаю. делайла просила меня выкрасть письма из кабинета принца и передать их... «Паулине! Паулина, недостающее звено!» Может, Алтимор ошибался, считая, что рыженькое бестия было с Кирианом лишь из желания забеременеть. Куда вероятнее, она шпионила за ним для Дилайлы. А, возможно, выполняла и какое-то более важное задание, например, помочь пленным взбунтоваться. Меня еще тогда удивило, как Алиса могла сбежать со второго этажа именно в тот момент, когда началось восстание. Что, если Паулина передавала от нее сообщение для Люка? И что, если и в окно Алиса не прыгала? Ханиган, отец Паулины, он вполне мог вывести сестру тайком из дома. Наверняка у особняка Доновна имелся черный ход, и полковник прекрасно знал, как расставлены патрули. Я зажала рот ладонью. Это все объясняло, дела или нужно было либо убить принца на войне, либо опозорить его триумф. С первым она не справилась. От неожиданной мысли я остановилась. А что если и тот завал в пещере не случайен? Но как его можно подстроить? А вот как. Кириан говорил, что их ученые изобрели волшебный порошок, способный расщеплять камень. Что если завал случился из-за небольшого взрыва? Да, о том, что мы направляемся к ведьме, слуги Кириана знали. Слова принца слышали, а значит... Паулина или ее отец вполне могли все подстроить. В пещере их с нами не было. Внутри у меня начало зудеть. Настолько захотелось обсудить все это с Кирианом. Вряд ли волшебный порошок доступен кому угодно. И, возможно, проследив, где Ханиган его взял, можно выйти на весь их заговор. Эх, надо было мне просить Альтимора учить меня не истории и станциями, а наукам. Глядишь, было бы полезнее. Я принялась судорожно рассматривать корешки книг, но названий вроде «Как приготовить волшебный порошок, если вы находитесь в библиотеке» мне не попадалось. Я снова задумалась. Делайлу упоминала, что в рефероте тоже знали рецепт. Может, и они с наложницей заодно? Нет, я понимаю, как она может влиять на ангорцев, обещая им деньги или какие-то услуги, но чтобы она влияла и на соседнее государство... А впрочем, может, все наоборот, и сама Делайла из реферота? Вроде же она сказала, что прибыла с юга. Я заставила себя прерваться, чтобы совсем не уйти в спекуляции, что в моих выводах было самым главным. Надо быть осторожной и на всякий случай никому не доверять. На этой оптимистичной мысли меня и застал стук в дверь. Один раз, два и снова один. Это Кириан. Я распахнула перед лордом дверь и едва удержалась, чтобы не начать изливать свои теории. Надо было сначала выслушать его. «Положение, прямо скажем, не очень», — с порога сообщил он. «Когда я говорил, что у Алтимора не было союзников, я несколько преувеличил. Свиту принца арестовали еще ночью, а остальные из-за своей трусости и несогласованности сейчас сидят по камерам. А само подземелье охраняется, как целый дворец». Солдатам не велено никого пускать, даже меня. Я задумчиво прикусила губу. «Но нам ведь не нужно проникать внутрь подземелья, нам нужно вытащить Ала наружу. Понимаешь, что я имею в виду?» В серо-голубых глазах Кириана загорелся огонек. «Очень даже понимаю». Он пересек библиотеку широким шагом, поискав с минуту что-то на полках, вытащил толстенную книгу и с гулким стуком выдрузил ее на стол. Я встал рядом, едва не касаясь его плеча. «Что это?» «Планы дворца». Кириан раскрыл книгу на середине и аккуратно развернул сложенные несколько раз страницы. «Это карта канализации», — пояснил он, водя по ней пальцем. «И вот эта часть как раз находится под подземельем. Если нам удастся вытащить Алла вот в этот коридор, то здесь уже можно подготовить для него лодку, а дальше он проплывет под городом к пристани». «Но как попасть в этот коридор?» — спросила я. «Давай смотреть». Кирян принялся изучать планы. «Жаль, мы не знаем, в какой он камере. Здесь несколько коридоров, и все зависит от того, ближе он к внешней стене дворца или, наоборот, к кухонному погребу или где-то между ними». «Как нам это узнать?» — забеспокоилась я. Кирян качнул головой. «В настоящий момент никак. Как я сказал, в подземелье никого не пускают». Хм, я отошла от книги и описала круг. «Не может быть, чтобы совсем никого!» — высказала я мысли вслух. «Моего брата!» — Кириан пожал плечами. «Если он вдруг лично захочет!» «Или племянника!» — воскликнула я. Лорд посмотрел на меня с недоумением. «Арвина!» — добавила я. «Арвин теперь наследный принц, его точно пустят!» «Но как нам это поможет?» Кириан не понимал. Я и сама пока не очень понимала, но зачатки плана уже начали формироваться в моей голове. «Допустим, я узнаю, в какой камере держат принца», — сказала я вслух. «Как узнаешь?» «Допустим, узнаю», — настойчиво повторила я. «Какой будет следующий шаг?» Кириан потер подбородок и снова уткнулся в карту. «Надо будет отвлечь охрану, открыть дверь в тюремную камеру и доставить Алла вот сюда». Он постучал пальцем по бумаге. «А если взорвать стену?» — спросила я, например, вот эту. Кирян вскинул брови и глянул на меня с опаской. Нет, ты меня пугаешь!» Но меня уже было не остановить, как катившийся по склону камень. «Ты сможешь раздобыть порошок, с помощью которого делают туннели в горах?» — задала я, как мне казалось, главный вопрос. «Это...» — Кирян помедлил. «Это, может быть, непросто. Нам не нужно много. Ладно». Он вернулся к книге. «Давай предположим, что смогу. Но взрывать надо не что попало, иначе весь дворец полыхнет. Да и опять же, надо знать, в какой именно камере принц. Если здесь, то лучше взрывать с внешней стороны. Там патрули, но подобраться можно. Если же он ближе сюда, то лучше проникнуть в кухне. Допустим, мы все это знаем», — продолжала я. «Порошок ты достал, и мы взорвали нужную стену. Что дальше?» «Дальше уже проще. Как я сказал, ведем мало к проходу к канализациям, а оттуда прямой дорогой к лодке, но не...» Лорд выпрямился. «В этом плане слишком много «если». Начиная с Арвина, к которому тебя никто не пустит. А даже если и пустят, то зачем ему нам помогать?» «Делайла», — сказала я одно слово, и лицо Кириана снова приобрело озадаченное выражение. «Она хотела меня видеть». Лорд нахмурился. Вряд ли встреча с ней кончится добром. Это потому, что она считает, что я выбрала не ту сторону. А что, если я принесу ей письма из Силь? Они в кабинете Алтимора. И раз принца за решеткой, никто его покоя не охраняет. Это верно, Кириан кивнул. Всю стражу согнали к подземелью. Вот, я подняла указательный палец вверх. С этого и начнем. И тут лорд меня огорошил, скрестив на груди руки, он категорично отрезал. «Нет!» «Как нет?» «Я аж опешила. Это слишком рискованно. Дилайла Лота еще змея, ее сын. Они тебя прожуют и даже косточки не выплюнут. Я справлюсь», — настаивала я. «Нет», — повторил Кириан, — «я тебя к ним одну не отпущу». «А если я приду с тобой, то ничего не получится. К тому же тебе еще надо раздобыть порошок и организовать лодку. Это безумие. Весь план от начала и до конца». «У нас другого нет!» «Не я!» подошла ближе и, поднявшись на цыпочки, запечатлела на щеке Кириана короткий поцелуй. «Пожалуйста, доверься мне!» Лорд обнял меня за плечи. «И когда ты научилась так соблазнять?» Он неодобрительно покачал головой. И я ткнулась лбом ему в грудь. «Я не прощу себе, если мы ему не поможем. Всю жизнь буду об этом жалеть!» И, подняв глаза, добавила... «И знаю, что ты тоже». Кириан вздохнул так, словно ему было физически больно. «Ладно, но один шаг за раз. Если что-то пойдет не так, то весь план отменяется. Ты меня поняла?» Обрадованная я кивнула. «Как прикажешь?» Дверь в кабинет принца Кириан легко вскрыл своим кинжалом. Стражников в этой части дворца и правда не было. Мы вошли внутрь, и мне в глаза сразу бросился широченный стол с украшенными резьбой, ножками и столешницей, отделанной красным сукном. Вспомнилась, как Дилайла предлагала мне отдаться принцу прямо на столе. Почувствовав, как щеки полыхнули, я заставила себя сосредоточиться на деле. Обошла стол с другой стороны и принялась обыскивать ящики. На дне верхнего оказалась цепочка с сапфирами, которую давала мне Августина. Вероятно, принц нашел ее в своей кровати и собирался вернуть или отдать в починку, да забыл. Пока Кириан осматривал полки, я спрятала цепочку в потайном кармане платья и принялась пролистывать бумаги. «Не-а!» отвлек меня голос лорда. Он так и стоял возле шкафа с книгами и, похоже, чего то маялся. «Нам может не представиться другой минуты, чтобы поговорить!» Кириан сказал это так серьезно, что мое сердце сжалось от страха. «О чем ты?» — удивилась я, стараясь, чтобы мой голос звучал непринужденно. «У нас вся жизнь впереди!» Лорд потер ладонью шею. «Кто знает, чем все это закончится!» — мрачно проговорил он. «Так что, прошу, выслушай меня!» Я положила бумаги, которые держала в руках на стол, и обратилась вслух. «То, что произошло тогда в спальне принца!» Кириан виновато отвел взгляд в сторону но, собравшись снова, посмотрел на меня. «Это было недопустимо. Я не думаю, что ты меня простила только потому, что я сделал один подарок. И ста таких подарков не хватит, чтобы загладить мою вину. В свое оправдание, хотя этому нет оправданий, лишь скажу, что совсем потерял голову. Такого со мной не было никогда. Пока мы ехали в Фортундейл, я все больше тобой проникался». И чем дальше, тем сложнее было бороться с желанием овладеть тобой еще до свадьбы. Я стояла, не зная, что ответить, но Кириан моего ответа и не ждал. Когда обман раскрылся, я почувствовал себя преданным, растоптанным, словно мне плюнули в душу. Но потом, чем дольше я об этом думал... Я тебя понимаю, Ния, ты пыталась выжить любой ценой, и это мы поставили тебя в такие условия, что, казалось, иного выхода не было». «Если бы ты мне рассказала правду тогда в дороге, я бы все равно остался с тобой. Разозлился бы, конечно, но...» Он мотнул головой. «Сейчас это неважно. Я знаю, что ты пришла ко мне, потому что больше не к кому. А будь у тебя выбор, давно забыла бы дорогу в мою сторону. Но раз уж ты здесь, раз уж у меня есть этот шанс, я прошу у тебя прощения». Он посмотрел мне в глаза прямо, открыто, и так, что по коже поползли мурашки. Я открыла было рот, но так и застыла. «Даже не знаю», — нашла в себе силы выговорить, но Кириан меня перебил. «И не надо, ничего не говори. Я сказал то, что хотел, а сейчас вернемся к делу. Неизвестно, сколько у нас осталось времени». Я сглотнула, внезапно подкатившись горлуком. Тогда в дороге Кириан мне казался куда более грубым и черствым, Его знаки внимания чаще были сдержанными, и лишь во время поцелуев на горе и в особняке Донована из него вырвалась страсть. Но я была слишком занята своими мыслями и ощущениями, чтобы понять. А ведь кто-кто, а я знаю, что такое безответное чувство. Борясь с желанием заплакать, я посмотрела на бумаги на столе. Разложив их веером, принялась торопливо просматривать. Пальцы сами подцепили розовый конверт. «Это должно быть от принцессы», — заметила я вслух. Письмо было написано ровным изящным почерком, а от бумаги веяло сладковато-цветочным ароматом. Кириан встал рядом и, глядя мне через плечо, тоже принялся читать. От его близости, от того, что он только что сказал, мне было непросто сосредоточиться. Это он попросил прощения, но почему-то виноват и чувствовала себя я. «Так, не, у тебя еще будет время все прояснить. Ты от лорда теперь никуда не денешься. А вот принцу никто, кроме вас, не поможет». Сощурившись, я посмотрела на буквы. Из сили обращалась к Алтимору, милый друг и мой драгоценный принц. А само письмо подписала «Жду не дождусь встречи и целую крепко». М «Да». «Когда они в последний раз виделись?» — поинтересовалась я у Кириана когда Алу было лет шестнадцать или около того. Но ты не на то смотришь. Я хлопнула ресницами. Но на что тут еще смотреть? Это не любовное письмо от девочки к мальчику, пояснил свою мысль Кириан. Она предлагает Алу союз и военную поддержку. Я снова хлопнула ресницами. Где он это прочитал? Кириан указал на место в письме. Вчера ночью мне был сон. Мы шли рука об руку по тропинке на север, а мохнатые кедры стояли по обе стороны, как часовые. Шел снег пушистыми хлопьями, похожими на пепел. Но нас он не касался. Лишь в земле прорастали огненно-красные цветы. Я сдвинула брови. Странное сравнение, конечно, но... По-другому она не могла это написать. Но если и Силь всецело поддерживает Алла, то почему ее послы и слова не сказали, когда принца арестовывали? Я была в зале, я видела. Кириан пожал плечами. Вероятно, в рефероте идет своя подковерная борьба. Но это письмо подтверждает твои опасения, Неа. Алтимора не выпустят уже хотя бы из страха, что он объединится с Эссиль до того, как принцессу выдадут за Арвина. «Клубок со змеями», — пробурчала я в полголоса. «Как вы так живете?» Признаться, я не ожидал, что влияние Делайле настолько велико. «Меня это тоже удивляет», — я кивнула. «Неужели твой брат совсем слепой?» Кириан потер подбородок. «Не знаю. Возможно, ты права, и в этом есть что-то неестественное. В любом случае, сначала нам надо помочь принцу, а потом разберемся с его отцом». «Тогда я несу это письмо Делайле. Я свернула листок в несколько раз и сунула себя в декольте. Кириан наблюдал за моими действиями с беспокойством. «Ты уверена?» «Нет», — честно ответила я. «Но другого плана у меня тоже нет».